Русские женщины. Декабристки. Княгиня Трубецкая. 1826 год. Часть первая. Покоен, прочен и легок, Надива слаженный возок Сам граф-отец не раз, ни два Его попробовал сперва. Шесть лошадей в него впрягли, Фонарь внутри его зажгли. Сам граф подушки поправлял, Медвежью полость в ноги стлал, Творя молитву, образок повесил в правый уголок И зарыдал. Княгиня-дочь куда-то едет в эту ночь? Да мы сердце пополам друг другу, Но, родной, скажи, что ж больше делать нам? Поможешь ли тоской? Один, кто мог бы нам помочь теперь? Прости, прости, благослови родную дочь И с миром отпусти. Бог весть, увидимся ли вновь? Увы, надежды нет. Прости и знай твою любовь, Последний твой завет я буду помнить Глубоко в далекой стране. Не плачу я, но нелегко с тобой расстаться мне. О, видит Бог, но долг другой И выше, и трудней меня зовёт. Прости, родной, напрасных слёз не лей. Далек мой путь, тяжел мой путь, Страшна судьба моя, но сталью я дело грудь. Гордись, я дочь твоя, прости, И ты, мой край родной, прости, несчастный край, И ты, о город роковой, гнездо царей, прощай. Кто видел Лондон и Париж, Венецию и Рим, Того ты блеском не прельстишь, но был ты мной любим. Счастлива молодость моя прошла в стенах твоих, Твои балы любила я, катание с гор крутых, Любила плеск Невы Твоей в вечерней тишине. Эту площадь перед ней С героем на коне Мне не забыть. Потом, потом Расскажут нашу быль. А ты, будь проклят, Мрачный дом, Где первую кадриль я танцевала, Та рука досель Мне руку сжет. Ликуй,